Глава шестая. Одинокая. «Не понимаю, как ты с квартирой? Детей красивых родить не можешь и одна живёшь», — недоумевала московская подруга Даша. Они познакомились, когда жена главного акционера попросила Нею посидеть в выходные с маленькой дочкой Даши, пока няня ездила на похороны. Боевая барышня модельной внешности, с манерами дивы строгого воспитания, Даша заплетала длинные волосы в косу, ездила на новенькой Ауди и так ценила искренний душевный разговор, что не брезговала спуститься за ним на более низкую ступень социальной лестницы. Она любила приехать к ней на работу, пригласить на обед, рассказать про напасти, спросить совета и экстравагантно истолковать в свою пользу любой ответ податливой собеседницы. Стараясь оправдать доверие, нея уступала Даше порой из симпатии, порой из малодушия, чем льстила и успокаивала. Даша платила заботой о личном счастье приятельницы. «Что ты ему объясняешь? Он же гонит!» «Клади трубку и не бери больше», — учила она, если становилась свидетелем разговора Нэи с парнем. «Что значит гонит?» — уточняла нея и пускалась оправдывать и оправдываться. Вранье она прощать не умела, поэтому врала о себе. Наружностью Нэя нравилась и мужчинам, и женщинам. Одним напоминала любимую актрису, другим — певицу или телеведущую, но стеснялась своей привлекательности и всех настораживала повадками и вещи в себе. Мужчин отталкивала нарочитой строгостью, потому как откровенно хотеть замуж и флиртовать ей претила. Подавленная сексуальность заявляла о себе без согласия и выбирала в союзники свободолюбивых бунтарей с проницательным взглядом и неопределенными намерениями. Сколько могла, Нея держалась от них подальше. Ставила на пьедестал и любила на расстоянии так, что трудно было заподозрить, Но если случалась взаимность, признавалась первая, возводила страсть в статус истинной ценности и, как приговорённая, позволяла происходить всему, даже аморальному и безнадёжному. Одну ночь она провела в красивой машине с женатым мужчиной, в чей неординарный интеллект, успех и сильные бёдра была влюблена больше года. Он был пьян, елозил по салону со спущенными штанами, тискал Нею, перетягивая с заднего сиденья на переднее и обратно, но по существу дело у него не шло. Он дремал минут 15 и делал новые попытки ею овладеть. Вкус саморазрушения в облаке аромата дорогого парфюма в переливах света от уличного фонаря на его позолоченных часах и лакированных панелях салона дурманил Нею. Разоблачение порочности всей этой респектабельности распаляло в ней какой-то азарт, в сполохах которого являла себя игра теней. Нэй казалось в россыпи искр страсти, сжигающей мораль и статус, проступает скрытое и подлинное. В ней, в нем, в самой жизни. Она чувствовала, будто вырывается из оков человеческой приземленности, как зверь из клетки, разрывает путы избитых мирских устремлений освобождается. Но все добытое ночью, днем оборачивалось подделкой и одиночеством. Нея стыдилась и никому не рассказывала. Намучившись, уговорила себя, что большая любовь — это вымысел гениев маркетинга. Зарегистрировалась на сайте знакомств и согласилась встречаться с приятным предпринимателем из Канады. Два высших образования, черный пояс под Хэквондо, Большой дом в Канаде и умная собака, по которой избранник мало тосковал, делали его в глазах ней человеком интересным и порядочным. Два месяца горячих свиданий привели к тому, что он отправил фотографию Неи своей маме и начал готовить документы на визу невесты. Нея было восхитилась его благонадежностью и тем, насколько все может быть просто, если ничего не усложнять неземной настоящей любовью. Но вскоре и внезапно почувствовала к нему физическую неприязнь. Не только к сексу, но и к его присутствию на расстоянии ближе метра. Его безупречные манеры начали раздражать. Руки стали казаться маленькими, голос визгливым, характер занудным. И она пошла на попятную «Не знаю, что со мной происходит. Ты очень хороший человек, но мне нужен перерыв». Лепетала она в трубку, запинаясь и кусая губы. «Ты поэтому встречу стала переносить?» «Да, да, понимаешь?» Повысила она тон, обнадеженная впечатлением, что они смогут остаться друзьями, и разоткровенничалась больше. «Ты такой внимательный и заботливый. Я понимаю, как мне повезло, я должна быть благодарна. Но внутри у меня что-то надломилось. Твое внимание, прикосновение, даже твой взгляд меня словно царапает». Стараюсь взять себя в руки и думать о хорошем. Пока не видимся, в себя прихожу. Но потом всё повторяется. Злюсь, ненавижу себя и ничего не могу поделать». Нэя теперь понимала, как чувствуют себя кошки, когда замирают, прижавшись к полу, если на них напяливают что-нибудь постороннее. Почему приходят в бешенство и готовы изранить себя, лишь бы освободиться? «Странно, сейчас такое слышать», — цедил в ответ жених. «Ты же раньше...» «Как же ты тогда?» «Не знаю. Раньше все хорошо было. Ты мне и сейчас дорог. Ты не сделал ничего плохого. Умный, добрый, и в постели все было хорошо. Да со мной что-то не так. Я пытаюсь исправить, но не получается». Оба еще надеялись, ждали и даже всплакнули вместе, но в Канаду нея не поехала. И больше никогда не вступала в близкие отношения из симпатии и здравого смысла. Чем дальше за 30, тем правдивее и страшнее казалась вероятность остаться одинокой.